А как же? Суд был, допрашивали. Васенька доложил все. С графиней они совсем сладились. Сказал ей, Катечка его невеста, и она ничего. И устроила им похороны со зла. А в сумочке записку для Катечки нашли. Получите мои обноски. Злово ты положила. Письмо еще нашли к сестре Кузине, католичка, которая хроменькая, горбатенькая, здесь живет. И написано сверху переслать через полковника Коврова. Власти прочитали, печатями запечатали, Васеньке отдали. Катечка добиваться. Чего она написала? А он ей «Не могу отпечатать», она ему «А, тайны у вас». Он себя за голову хватал «Как я смертное письмо могу?» Дал ей, а она швырнула. Злой засела, как заноза. Ему ехать, а она его видеть не желает. Уехал Письма писал, она рвала. Приехал, плечо пробито. Говорю, плечо пробито. Допустила, как ледышка. Губка только дрожит. Он ей то все, а она вы солгали. Да еще чего? У вас любовь была? Худой, глаза провалились. Пошел, сказал мне, вы ей в матери няня. Скажите ей, чист я перед ней. На войну уехал. Три дня я Катечки добивалась, не ела, не пила, заперлась. Я уж в окошко к ней влезла, она без чувств, две недели болела. Доложила я ей про Васеньку, стала она кричать, как мамочка-покойница, «Не могу жить, не буду жить». В лазарет поступила, косыночку надела, монашка и монашка. Плакала за нее, худая-расхудая, одни глаза... Из лазарет придет, как мертвый сидит, на море глядит. Скажу ей, Катечка, что ж меня-то забыла? Словечко со мной не скажешь. Я тебя не забыла, няня. Ничего и не скажет. А денег у нас нет. И приходит к нам татарин. Беса это все хотел. И сует мне вот такую пачку денег. Говорит, барин Ковров велел. А барышне не сказывай. Говорю, без ее не могу. Он на стол швырнул и пошел. Я, говорит, слово дал. А он у них в именье много годов жил, приверженный. Ну, прибрала я деньги. А на базаре только и толков. Большевики Крым возьмут. Все из рук валится. А садовничиха с Агашкой стращают. Вот, скоро разделка будет. Агашка с поликмахером спуталась. Стал ночевать ходить, волосатый, страшный. И пистолет у него. Опять наверх стало перетаскиваться. и все. «Губернаторша скоро буду». А тут Катечка мне и говорит. «Собери, няня, узелок мне. Прошение я послала. На войну еду». Подкосила она меня. Стала проситься с ней. «Куда тебе? Мне и одной-то не сообразится. Ушла она в лазарет. Два дня не заявляется. Побежала к ней, а там сёстры мне. Поехала в Севастополь раненых принимать. И приходит на дачу офицерик. Катечка за ним ходила и говорит, Катерина Конститииновна что-то заболела, в Севастополе ее удержали, по телефону извещено. А он скромный такой, из ученых, как Васенька. Бедный был, пилишка не было, мы ему баринову рубашку дали и покормим когда. А он стеснительный, объесть боялся. Ну, сказал, у меня ноги отнялись. Он мне голову помочил, а поднять-то меня не в силах. Позвал садовничиху, а она еще на меня доплясалась перед дерьмом своим, перед господами, мол, наплясалась, вот и без ног Ткнула меня на стульчик. Я, говорит, не доктор, а офицерик и говорит, нечто можно с таким народом большевиков одолеть. Нас горсточка, а таких большие миллионы. Неделю я лежала, а тут и Катечку привезли. Не тиф был, а грипп, за воспаление боялись. Друг за дружкой и походили мы. Помню, октябрь на исходе был. Садовничиха прибегает, большевики, Крым прорвали, пляшет, крестится, ведьма ведьмой. Пришли родименькие наши, весь свет покорили, агашка от поликмахера узнала, уж ему дано знать, никого не выпускать, чтобы. Погибель и погибель, сказала Катечке. Села на постельке, бледная, мутно так поглядела. Теперь, говорит, все равно. А я только вчера дров на зиму купила, на шелковую материю выменила. Как же теперь с дровами-то? Тут страсти идут, а я с дровами. Глянула на море, что это много, как корабли идет. Никогда столько не было. Не уж думаю, англичаны войску везут. А тут с соседней дачи Миша бежит. По нашу у них офицер был. В городе служил колечник, кричит. «Нянь Степановна, из города Верховой!» Велел папаша к ночи выбираться, все уезжают. Так все и потемнело. А Миша, кричит, пляшет. «На кораблях поплывем, а то большевики всех порежут!» До Катечки добежала, кричу, «Скорей собираться!» «Уж корабли пригнали, соседи выбираются!» А она лежит, ни слова мне, но ну, чисто мертвая. А садовничиха в окно кричит. «Большевики!» Всех офицерей пожгли, всех с пушками захватили, поликмахер телеграмму показывал. Ручками Катечка закрылась, слова не могла добиться».